«Скандал в храме». «Да как вы посмели!» — верховный жрец метался в приступе неконтролируемой злобы и бешенства по залу, где сейчас восседали старшие иерархи храма в отдельных герцогствах империи, и просто не мог взять себя в руки. «Это мои порученцы! А вы посмели приказать их отравить? Для вас воля богов-покровителей не так важна, как ваши собственные амбиции и желания?» Тогда вам не место в храме». Его злость можно было понять, ведь именно перед самым заседанием совета ему донесли о том, что его собственных представителей, которых он послал в графство Аварио, банально попытались отравить. Естественно, что он совершенно никак не стал сдерживаться, так как не видел для этого никакого смысла. Ведь все они должны подчиняться верховному жрецу. Должны. А раз он послал своих людей в то графство и решил там построить храм богам-покровителям, то значит, что это воля храма, и выполнить ее обязаны все. А тут, видите ли, одному из региональных иерархов показалось, что они как-то претендуют на его власть. А о какой власти он вообще может говорить, если глава храма – это верховный жрец, а никак не он. На все его выкрики никто и ничего не мог ничего сказать в ответ. Все эти толстяки, разожравшиеся на своих местах до жутких форм, сейчас молча сопели и боялись ему даже слова сказать. И все из-за того, что все они прекрасно знали о том, что с ними лично может он сделать. Вот и этот раскормленный кабан, который ранее всем своим изрядно расплывшимся видом должен был демонстрировать довольство и успешность, сейчас старался вжаться в кресло как можно глубже. И все из-за того, что не ожидал того, что его махинации станут известны Верховному. Но, видимо, на то была воля светлых богов, раз так случилось. И теперь его судьба была заранее предрешена. Сколько таких ранее весьма могущественных разумных было уверено в своих силах. И где они теперь? Всех их ждал удаленный горный монастырь, где этим разумным приходилось влочить остаток своего жалкого существования на хлебе и воде. В постоянных бдениях и молитвах. А особо непослушным надевали еще металлические вериги, чтобы усмирять плоть. Так что его паника сейчас была понятна. Убрать от меня эту мразь, немного успокоившись, Верховный приказал увести прочь с его глаз провинившегося жреца. Его место займет заместитель, и если еще хоть раз такое повторится, то всех сразу отправлю в ссылку, а то гляди, зажрались, вы еще решать будете, что мне делать, да я вас всех уничтожу. Все жрецы, которых в этот раз миновал гнев Верховного, могли только в душе пытаться выдохнуть с облегчением. Ведь они только на своих местах могли считать себя всемогущими. А тут, где их сразу под руки хватали боевые жрецы храма, все они сразу же понимали то, что являются простыми смертными, и не более того. Кое-как успокоившись, Верховный наконец-то сел в свое кресло, и теперь можно было попытаться обсудить насущные проблемы. А проблемы нарастали, так как доносы шли к Верховному сплошным потоком. Он не зря предупредил этих зажравшихся свиней о том, что при попытке снова проявить свою независимость кому-то одному пострадают все. Это было сделано специально. Сейчас они все будут старательно следить друг за другом. И доносить тоже будут старательно. Чтобы в случае опасности иметь возможность себя обелить. Будет ли так на самом деле решать именно Верховному? И это они уже все знают. Однако, несмотря на многочисленные кляузы, сейчас глава Храма Светлых Богов думал не об этом. Он думал больше о том, какую информацию ему доставили его представители. А там было много интересного. Очень много. Одна только информация о древнем замке, который восстановили гномы при помощи земного элементаля, чего стоит. Это же какие возможности открылись бы перед храмом, если бы ему удалось задействовать подобную силу для восстановления древних храмов светлых богов, которые были разрушены еще во время первой войны с демонами? Мало кто знал, что именно там были те самые алтари, наполненные силой светлых покровителей, которую потом жрецы использовали в борьбе с теми же архидемонами. Чтобы уничтожить настолько могущественных врагов, им приходилось изрядно постараться. И именно так они смогли тогда победить. Ведь архидемон, по сравнению с обычным земным магом, был невероятно могущественным существом поэтому и приходилось выпускать против них боевых жрецов, которые набирались силы из таких алтарей. Демоны же, узнав о том, откуда жрецы черпали силу, пошли на огромные жертвы, лишь бы уничтожить места сосредоточения силы богов-покровителей. Сейчас жрецы не имели подобных возможностей и поэтому постепенно теряли свои позиции. «Да, они могли благословлять землю, например, на тех же кладбищах, но на этом вся их сила и заканчивалась. Где легендарные походы жрецов против могущественных тварей в пустоши? Где победы над черными магами, которые пытаются поднять армии нежити и нечисти? Ничего этого нет». В основном жрецы сейчас уподобились этим самым жирным пиявкам, сидевшим на данный момент прямо напротив верховного жреца и банально даже не пытающимся понять того, какие ошибки они совершают. Вот и сейчас верховный жрец по сути получил возможность вернуть храму его былое величие, когда узнал про этого молодого парня и возможности гномов. Вот только как он это сделает. У этого молодого дворянина отношения с жрецами очень сильно испорчены. В первую очередь благодаря именно этим жирным идиотам, которые, видимо, даже и не задумываются о том, что делают, старательно стравливая его со жрецами. О чем они вообще думают? В данной ситуации основная их ошибка как раз и заключается в том, что такая ошибка может не только рассорить жрецов с дворянами, но и более того – Благодаря их наглости, жрецы храма светлых богов могли потерять остатки авторитета в империи, и тогда ни о каком величии и говорить не придется. Допускать подобного было нельзя, и поэтому верховный жрец храма сейчас банально сорвался на крик. Хорошо, что этот идиот из герцогства Майриис сам предоставил просто великолепный повод для этого. Иначе бы он постарался сделать все тихо. Этот жердяй банально бы отравился очередным ужином. И все. Однако сейчас так поступать было нельзя. Конечно, верховному жрецу самому притило подобное. Но выбора у него просто не было. Ему и так приходилось терпеть поведение дворян. И тут ничего не поделаешь. Сейчас же он вдруг вспомнил о том, про что ему старательно пытался рассказать во время доклада старший жрец Ран. Больше всего напрягает покровительство герцога Маирис, этому молодому графу. Растерянно развел руками опытный жрец-исполнитель воли Верховного, когда объяснял своему господину странную ситуацию, сложившуюся вокруг этого парня. Этот высокородный дворянин проявляет заботу по какой-то непонятной причине, а его дворяне ненавидят этого парня черной ненавистью. У меня даже создалось впечатление, что этот разумный, скорее всего, является бастардом старого герцога. Слишком уж этот разумный как-то покровительствует графу Варио. Да и это странное поведение его вассалов. Они словно стараются избавиться от незаконно отпрыска своего сюзерена. Более того, в последний раз в столкновении с ним герцогство потеряло земли целого графства. И ничего, старый герцог Майрис Воспринял это как должное. Странно все это. Естественно, что сам верховный жрец в это мало поверил. Но вся проблема была в том, что ситуация почему-то начала складываться в единую картину. Взять хотя бы саму череду событий, связанную с возвышением этого достаточно молодого разумного. Некоторое время назад этот разумный получает титул дворянина, когда он якобы служил в легионе. Возможно. Многие безземельные дворяне и бастарды идут в легион, чтобы попытаться выслужиться. В этом нет ничего нового, однако тут все выглядит весьма необычно, так как спустя некоторое время этот разумный снова появляется. Теперь уже как весьма удачливый поисковик и становится соседом герцога Майориис, получив от старого императора баронство. Случайность? Возможно, вот только этот разумный за какую-то мелочь получает титул барона. Это уже само по себе настораживает. Тем более, что возле императора всегда было вполне достаточно более заслуженных дворян, которых он мог бы одарить землями. Как же это могло случиться? Хорошо. Представим себе, что это опять невероятное стечение обстоятельств. Но не проходит и полугода, как этот разумный становится графом. Для дворян подобное просто невозможно. Некоторые бароны несколько поколений живут, прежде чем сумеют достичь следующего уровня в иерархии дворян империи. А кто-то и навсегда остается на этом уровне, и ничего. А тут буквально на каждом шагу ему все идет прямо в руки. Если бы у него был какой-нибудь высокородный покровитель, вроде того же герцога Майориис, являвшегося родственником императора, то тогда вполне возможно и такое, что этот дворянин сам намеренно продвигает своего ставленника. Если так подумать, то все один к одному складывается. Задумчиво фыркнул верховный жрец, когда представил себе тот факт, что этот разумный действительно является бастардом старого герцога. «Если очень хорошо подумать, то вполне возможно и такое. В дальнейшем можно понять всю эту странную с виду череду событий. Этот высокородный разумный банально продвигает своего незаконно сыночка. Да и старый император Брахр не стал бы особо противиться, зная о таких шалостях своего родственника. А потом... А потом все понятно. Молодой император Аргар, сев на трон, просто приподнял своего незаконно рожденного брата еще выше. Герцога не стал ему давать, так как негде взять такой свободный титул. Но до графа точно смог. А почему бы нет? Ведь его младший брат теперь будет герцогом, а этот может стать и графом. Тем более, что все произошло очень быстро и по закону империи. Сначала вроде бы можно было бы сказать, что этот разумный чего-то недооценил своего братца, так как по доносам жрецов между герцогом Майриис и этим разумным отношения были весьма натянутыми. Может быть, это специально показуху устраивали. Хуже всего было то, что именно на этом парне исходились все странные события, которые должны были вернуть храму светлых богов его истинную силу. Те же самые гномы по какой-то неведомой никому причине решили помочь именно ему. Почему? Что с ним не так? Гномы столько лет хранили тайну того, что могут использовать земной элементаль, а тут вдруг проявили себя? Нет. Разговаривать с гномами на эту тему будет сейчас бессмысленно. Ну что верховный жрец храма может потребовать у гномов? Они на данный момент не являются приверженцами жрецов храма. А все опять же из-за ошибки регионального иерарха храма, который по какой-то глупости вдруг решил, что он может командовать в королевстве гномов. Как факт, ситуация была окончательно испорчена. Гномы просто изгнали жрецов из своего королевства 4 сотни лет назад. И с тех самых пор не допускали этих разумных в свое государство. По той причине, что жрецы пытались претендовать на власть. Ну а кто еще имеет право командовать в этом мире, кроме жрецов светлых богов? Правильно, кроме жрецов никто не имеет права командовать в этом мире. И именно жрецы – защитники этого мира. А вот им все в этом отказывают и старательно доказывают обратное. И вдруг, понимаете ли, появился какой-то умник, который нарушает все правила. Установленные договоренности рушит так, как будто бы для него ничего это не имеет какого-либо значения. Это в принципе недопустимо. Именно поэтому жрецы не признавали никого над собой, кроме богов-покровителей. А тут вдруг какой-то наглец смеет ему что-то диктовать. Да, Верховный пошел ему навстречу и даже решил храм за счет денег жрецов на его землях построить. Но потом этот разумный все вернет. Старицей. Однако сейчас он позволял себе лишнее. Этот наглец даже не считал нужным отчитываться перед жрецами о том, что добывал на территории пустоши. Старший жрец Ран рассказал Верховному о том, что этот молодой дворянин уже пару раз даже в живых присутствий ходил в пустошь, но не желал сам демонстрировать свои находки, и это раздражало жрецов. Мало ли что он может оттуда притащить. Например, один раз он уже принес то, что жрецам отказался показывать, а императору Брахру подарил. То самое блюдо из адамантита, которое по своей сути имело огромную ценность. Теперь же верховный жрец хотел получить все то, что мог бы притащить этот разумный ценного из своих походов. Но будут ли такие возможности? Кто знает. Поэтому этот разумный, видимо, и наглеет. Но рано или поздно он все равно попадется, и тогда верховный жрец храма будет с ним разговаривать совершенно по-другому. А пока надо решать насущные проблемы, которые возникают перед храмом с огромной скоростью. «Давайте сосредоточимся на кое-чем другом». Решительно ударив рукой по подлокотнику своего роскошного кресла, верховный жрец решил напомнить всем присутствующим о том, что в данном случае ситуацию немного усугубляет еще и тот факт, что у императора Аргара в ближайшее время должен состояться день рождения. Слишком самостоятельными вы стали в последнее время, поэтому будьте добры все представить мне свои предложения по поводу дня рождения императора. Я хочу получить максимум возможной информации о том, что именно мы можем подарить этому молодому разумному. Хотя бы по той причине, что я здесь не один. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы все прошло быстро и эффективно, и мне не нужны глупости, мне нужно решение. Итак, говорите, что именно мы можем подарить императору. По очереди. Естественно, что перепуганные жрецы начали ему советовать полную чушь и даже предлагали подарить молодому императору точную копию жезла верховного жреца. Ну разве не идиоты? Кто же такое дарит? Жезл верховного жреца – это символ власти храма светлых богов, и дарить даже его копию императору – невероятная глупость. Выслушав все эти бредни и тяжело в очередной раз вздохнув, Верховный жрец устало отмахнулся от этих потеющих толстяков, которые сейчас очень сильно переживали за собственные шкуры. Опять ему придется самому решать этот вопрос. В первую очередь по той причине, что ему придется для начала вызвать к себе главного казначея храма и через этого разумного узнать о том, имеется ли в хранилище храма что-нибудь достаточно древнее и не так уж и нужное жрецам. В последнее время в империи Даирин пошла мода на такие подарки. И опять же, именно с подачи этого молодого разумного, ставшего графом. Именно он начал дарить такие подарки императору, а потом и семье герцога Майриис. А может это все-таки ответ? Если этот разумный действительно является бастардом старого герцога, то тут многое сходится. Хотя бы тот факт, что этот разумный слишком явно пытается поддерживать какие-то взаимоотношения с семьей герцога. Сейчас, когда эта семья имеет самое прямое отношение к императорскому роду, можно понять подобную выгоду. Да, выше графа его не поднимут, но и обижать никому не позволят. Это был факт, который отрицать не получится. Как ни крути. Так что верховному жрецу остается только одно. Попробовать с этим разумным поговорить, как говорится, по душам, получится это или нет, верховный жрец на данный момент не знает. Но вариантов у него банально не остается. Сейчас, когда он избавился от очередного умника, попытавшегося возвысить себя там, где этого делать не стоило, верховный жрец почувствовал своеобразное удовлетворение. Вот только будет ли от этого ему самому польза? Хотя бы по той простой причине, что ситуация немного осложнена самим столкновением жрецов поблизости от интересов молодого дворянина. Они должны были демонстрировать ему единство, а что они ему продемонстрировали? Свою глупость и постоянные склоки. Это было плохо. И о каком единстве тут вообще может идти речь? Вот идиоты! Но почему он окружен такими идиотами? Надо будет действительно подарить молодому императору что-нибудь похожее на древность. Ну что же, тут без главного казначея ему все равно не разобраться. Храм долгое время собирал различные ценности подобного рода хотя бы по той причине, что после потери древних храмов-алтарей светлых богов жрецы потеряли практически всю свою силу. Да, раньше все было не так, их возможности были гораздо выше. Сами жрецы, набравшись силы из такого алтаря, могли спокойно приравниваться по своим возможностям к архимагам. А так, да, в ряды боевых и жильцов обычно набирали одаренных разумных, и тут ничего не скажешь. Вот только такой одаренный, даже после обучения в монастыре запретным техникам, был таким же магом, как и обычный выпускник столичной академии магии. И сражаться с таким противником он мог разве что один на один. Не то, что было раньше. Из-за силы алтарей боевые жрецы могли сражаться сразу против нескольких демонов. А это дорогого стоило. Сейчас же, узнав о том, что гномы могут восстановить такие храмы, у верховного жреца появилась новая надежда. Вернув такую силу храму, он навсегда войдет в легенды, а потом возвысится, или наоборот, сначала возвысится, а потом войдет в легенды. На данный момент не это важно, важно другое. Важно именно то, что храм может вернуть свою силу. Он прекрасно понимал то, что гномы сами не пойдут на контакт с храмом светлых богов. Возможно, именно из-за того, что банально не хотят усиления жрецов, и это было очень плохо, придется действовать хитростью. Так как только хитростью в данном случае было возможно действовать. Если удастся уговорить этого молодого дворянина поспособствовать восстановлению хоть одного древнего храма для светлых богов, то это уже будет маленькая победа. Согласится он или нет на подобное, еще неизвестно. Но надо прекратить эти склоки. Император Аргар по своей молодости может неправильно воспринять все происходящее. Если он действительно является родственником этого молодого графа Варио, то сам по своей импульсивной натуре может просто, как и гномы когда-то, изгнать жрецов из империи. И что тогда им делать? Всем уходить в древние монастыри? А дальше что? Что им там делать? Ведь в данном случае жрецы окажутся банально неудел. А если демоны вернутся? Тот же Ракшаас, которого несколько лет назад поймали в этом мире, появлялся здесь явно не случайно. Значит, демоны продолжают искать сюда дорогу. И что же теперь делать? Пытаться как-то с ними конфликтовать будет сложно. Силы у разумных, которые сейчас живут в этом мире, далеко не те, какие были раньше. Раньше они могли в случае необходимости даже призвать аватара светлых богов. Это было очень могущественное существо по силе, равное богу. А как вы думаете, справлялись раньше с архидемоном? По-другому не получится. Так что любая следующая попытка прорваться со стороны подобных тварей не приведет ни к чему хорошему. Жрецы должны вернуть свою силу. И эти разумные должны это все понимать. Однако сами дворяне, видимо, видели в жрецах какую-то угрозу для своих интересов. И поэтому банально не желали давать даже малейшую возможность кому-либо претендовать на власть. А ведь власть должна принадлежать тем, кто заведомо сильнее. В том-то и секрет всех последних проблем храма. У жрецов этой силы сейчас нет». Поэтому они сейчас только и могут, что освещать землю для кладбищ. И то подобное не всегда помогает. Поэтому жрецам и надо было найти возможность исправить положение. Любой ценой. Как они это сделают, дело другое. Но если удастся сделать подобное с помощью этого мальчишки, то так уж и быть, жрецы на это согласны. А что ему остается делать? В данном случае вариантов просто нет. Помощь храму нужна, и если этот разумный сам не захочет ее дать, то тогда придется его принудить или банально уничтожить. Но ссориться с императором из-за этого графа верховный жрец на данный момент категорически не желал, так как сам прекрасно понимал, что пока у них нет силы, чтобы призвать аватара или хотя бы напоить боевых жрецов силой из алтаря светлых богов, они банально ничего не могут сделать. Их просто уничтожат. Причем уничтожат буквально с радостью. И сделают это именно те, кто сам должен понимать то, для чего жрецы все это делают. И тут ничего не поделаешь. Но наглость и глупость этих разумных переходят определенные границы. Однако эти самые границы можно уменьшить в своих размерах. Надо просто действовать хитростью. Силы нет, действуй хитростью. Так его учил бывший верховный жрец, прежде чем отправился к богам-покровителям на свидание. Теперь же пришло его время. Пора бы уже заставить всех этих разумных с собой считаться. Хотят этого, все эти наглецы или нет, не суть важно. В данном случае важнее другое. Придется снова изворачиваться и лгать, кланяться и уговаривать точно так же, как он делал почти 20 лет, пытаясь старого императора Брахра уговорить помочь жрецам. Только в этот раз все это будет происходить уже с молодым императором, который может оказаться еще более вредным, а значит, придется постараться. Но не может же сам этот молодой дворянин не понимать величия храма. Задумчиво ударил кулаком по подлокотнику кресла, в котором он так и сидел во время своих размышлений, верховный жрец, пытаясь все-таки понять, что ему делать дальше со всеми этими знаниями, которые ему доставили его собственные агенты. «Он должен понимать, что есть необходимость. Именно жрецы светлых богов должны взять руководство этим миром в свои руки, и никто иной». Если же он думает по-другому, то этот разумный сам приверженец тьмы. Значит, его судьба тоже должна быть предрешена. Но сделать что-либо подобное сейчас Верховный просто не мог. Не сейчас, позже. Потом можно будет обвинить этого разумного в том, что он привез из пустоши что-нибудь запретное и отправить на костер. Но, как уже говорилось ранее, для этого нужна истинная сила. Та самая сила, которая позволит им впоследствии уничтожить всех, кто может попытаться восстать против власти храма и жрецов. Абсолютно всех. Будет ли так на самом деле, сейчас жрецам неизвестно. Однако выбора у них как такового теперь просто нет. Верховный жрец из-за всех этих размышлений даже не заметил того, как дошел до своего кабинета, расположенного возле его личных покоев. Настолько его мысли сейчас занимали все сознание разумного. Но ему надо было сейчас все это самым тщательным образом обдумать, так как он и сам прекрасно понимал то, что в данном случае у него банально нет выхода. Вопрос возрождения истинной силы храма светлых богов ему просто необходимо решить. Иначе со временем и сам храм, и его жрецы будут просто уничтожены на радость приверженцам тьмы. А этого он просто не мог позволить. Заходи, приветственно кивнул верховный жрец главному казначею, который медленно поскребся в двери его кабинета, куда только-только зашел старый, но при этом весьма могущественный и разумный. В общем, слушай, нужно найти кое-что. Достаточно древнее, но для храма не слишком ценное. Иначе мы банально окажемся в проигрыше, а мы этого себе позволить не можем. Именно поэтому постарайся придумать что-нибудь этакое.